История опять о том, как лесные пацаны в армии служили. Как-то раз сидел Лесентос на крыльце своего дома, грелся на солнышке. Ему было скучно, о чем заняться, он пока не придумал. Внезапно он увидел в небе черную точку и сразу подумал, что это не к добру. Когда же точка приблизилась, и он узнал ворона, курьера районного военкомата, его подозрения усилились. а уж когда Ворон спикировал над крыльцом и, разжав клюв, сбросил ему белый конверт, эти предчувствия превратились в уверенность. Даже не подумаю взять эту штуку в лапы, будучи опытным пацаном и зная, что никогда не надо в чем-то признаваться и тем более подписываться под протоколом, что ознакомился с ним и согласен со всем в нем написанным. Но Ворон только хрипло каркнул что-то неразборчивое и пошел на разворот, одновременно набирая высоту. Лесентос разглядел, что почтальонская сумка, висевшая на его шее, набита до отказа, и догадался, что тому некогда, наверняка спешит разнести повестки призывникам или что-то в этом роде. "Даже не подумаю поднимать эту вашу гадость", громко заявил Лесентос, бродя вокруг спланировавшего на крыльцо конверта. Ещё не хватало Может, кто-то сидит в кустах и ждёт, пока я вскрою этот дурацкий конверт. Это всё равно что расписаться в получении. Ищите дураков в другом месте, выкрикнул он, бросив зоркий взгляд по сторонам. Я свой долг родине давно отдал. Всем ясно. Я, Лесинтос, делаю официальное заявление. В гробу я видал вас с вашими повестками. Чтобы уберечься от соблазна, Лесинтос даже заложил лапы за спину. и стал расхаживать вокруг белеющего на крыльце конверта, подчеркнуто на него не глядя. Наконец он остановился, бросил вороватый взгляд по сторонам и осторожно коснулся его задней лапой. Ничего не произошло. Тогда он нагнулся и потянул носом. Конверт пах бумагой, клеем и штемпельной краской. Лесентос опять огляделся и опять не заметил ничего подозрительного. — Да. колебавшись, он нагнулся и взял конверт в лапы. Быстро его разорвав, он извлёк казённый бланк и вчитался в мелко напечатанные буквы. "Так я и знал", гневно закричал Лесинтос, когда прочёл послание работников военного комиссариата за подписью самого комиссара, полковника Российской армии Шишкина. "Военные извещали Лесинтоса, что хотели бы видеть его в своих рядах сроком на 2 года". И поэтому он, Лесентос, должен захватить с собой предметы первой необходимости, еды на 3 дня и явиться на призывной участок по указанному ниже адресу. Ну, я вам покажу. Я этого так не оставлю. Я жаловаться буду. Он побежал в своё пятизвёздочное жилище и принялся лихорадочно бегать по комнатам, собираясь в дорогу. Лесентос надел короткие жёлтые штаны со стразами на тыльной их части. узкий галстук и свой лучший выходной пиджак на голое тело, дополнив наряд рваными китайскими кедами. Потом он посмотрелся в зеркало и восхищенно присвистнул. «Красавец!» Однако чего-то все же не хватало. Какой-то малой малости, которая придала бы его облику вес. Некоторое время Лесентос смотрел на себя в зеркало и хмурился, затем его лоб разгладился и он не Он побежал к тумбочке и принялся рыться в ней среди всевозможной всячины, что-то отыскивая. Скоро он опять стоял перед зеркалом и опять разглядывал себя, теперь уже с улыбкой. Совсем другое дело. На одном лацкане его пиджака с широченными накладными плечами висел огромный сделанный из крашеной золотом жести орден, выданный правозащитной организацией. А на левом таких же габаритов значок с надписью Я пожимал руку президенту Путину. Вскоре Лешинтос подходил к военкомату, расположившемуся рядом с лесом. Небрежно распихав толпящихся в коридоре призывников, он ввалился в кабинет военкома и ещё с порога возмущённо закричал: "Нет, это что такое, я вас спрашиваю?" Человек с погонами полковника, работавший с бумагами, Поднял голову и с недоумением вгляделся в необычного призывника. "Вы кто и по какому вопросу, гражданин?" устало спросил он, в то время как Лесентос решительным шагом пересек кабинет и встал перед столом во Инкома, грозно подперев лапами бока. "Я буду жаловаться", сказал он. "Я до самого Страсбурга дойду". И видя, что полковник ничего не понимает, жестом фокусника извлёк из кармана повестку. Бросив ее на стол, он плюхнулся в кресло рядом и закинул лапу на лапу. «Требую немедленных объяснений», — буртнул он, в то время как полковник, надев очки, изучал документ. «И не советую со мной шутить. Я самому Путину руку жал. Вот этой вот самой лапой». Он помахал в воздухе лапой и затем ткнул ею в свою грудь. «Во, мне даже номерной значок выдали. Видали?» Его колом пиджака протёр золотую поверхность значка. "Я всё понял, наконец, сказал военком. Произошла ошибка. Извините. Не следует думать, что я вот так вот взял и запросто вас простил, заявил лесинтос. За ошибки надо расплачиваться. Наши работники по невнимательности прислали повестку не по адресу, пояснил полковник. По закону лесные пацаны призыву не подлежат. И как будем решать вопрос?" Перегнувшись через стол и глядя на военкома с намёком, спросил Лисентос: "Не понял? Ну, компенсировать бы надо. Вы ввели меня в нервное расстройство", пояснил рыжий прохиндей. "Знаете, какой это для меня стресс? Я весь насквозь израненный, а вы меня на фронт. И что же вы хотите, видя, что отбиться не удастся, обречённо спросил военком. Лисентос озвучил своё требование. у военкома полезли на лоб глаза, но он понял, что спорить бесполезно. После короткого торга полковник выдал Лесентосу пачку пустых бланков с заранее проставленными на них печатями и подписал приказ о присвоении ему звания генерала запаса, все равно не имеющий никакой юридической силы, за то, как нельзя лучше, устроивший склочного посетителя». Требую строго наказать виновных в этом возмутительнейшем акте нарушения прав пацана, напоследок сказал тот. Я потом проверю. И не забывайте о Страсбурге. У меня везде свои люди. Домой Лесентос возвращался необычайно довольным собой. Он весело насвистывал, обдумывая план предстоящих мероприятий. На завтра перед жилищем каждого из пацанов лежала повестка. призывающая получателя срочно явиться на лесную актовую поляну с сегодняшнего дня, получившую статус временного призывного пункта. К полудню поляна гудела от голосов не на шутку взволнованных пацанов. Явка была почти стопроцентной, не хватало только лесентоса. "Это ещё зачем нас сюда вызвали?" утробно гудел медведон, размахивая повесткой. Он старался выглядеть грозным, Но видно было, что самый сильный пацан из ряда но трусит. Всем известно, что лесных жителей в армию не берут. Мы не какие-нибудь там дизайнеры или специалисты по продажам, мы настоящие пацаны. Нет такого закона, чтоб пацанов в солдаты забревать. Зачем вызвали? Известно зачем, выкрикнуло из кустов чьей-то голос, и пацаны прекратили голдёж. Над поляной нависла тишина. Выдадут всем по автомату и отправят в горячую точку, а там душманы в два счёта вам шкуры продырявят. И зарешит так, что потом даже чучело толкóво сделать не получится. Это кто ещё там такой умный нашóлся, рявкнул медведон и от волнения пустил петуха. А ну как я сейчас пойду уши кому-то оборву. Он помолчал, прислушиваясь, но из кустов больше не донеслось ни звука. "Ходить, проверять, кто это", кричал Медведеон не решился. Какую ещё горячую точку испуга напискнул свиномяс. Не хочу я ни в какую горячую точку. А то тебя спрашивать станут. Опять донеслось из кустов. Посадят в теплушку и отправят на передовую, а там тебя душманы живо штыками на сала покромсают. Я не хочу ни на какое осало, завязал свиномяс. Кто это говорит? Собчак не выдержал, сорвался с места, подбежал к кустам. Обнюхал всё вокруг, но вернулся ни с чем. Никого нет, вроде, почесав лапой висячее ухо, задача, сообщил он. Кто бы это мог быть? А кого не хватает, сказал умный кроль. Пацаны переглянулись. Я не вижу Лесинтоса, наконец, сказал бычара. И я его не вижу, сказал жирафундель. И я. И я тоже. Есть ли никто из нас не видит Лесинтоса? Значит, его среди нас нет, подытожил умный король. И что это значит? спросил бегемотер. Значит, это опять его проделки, зло сказал медведон. Это он подкинул всем повестки, а сейчас сидит и пугает нас из кустов. Но я никого не учуял, возразил совчак. Значит, он сумел замаскироваться так, что теперь даже не пахнет, решил медведон и, повернувшись к кустам, крикнул: "Эй, Лесентос, вылезай! Мы тебя вычислили!" Вылезай, не то хуже будет, выкрикнул бегемотер. А я ещё не вижу бобрины, вдруг вспохватился бычара. Точно, озадаченно сказал бегемотер. Бобрину призвали на флот, опять выкрикнули из кустов, и пацаны вздрогнули от неожиданности. Загнали его на подводную лодку, а та дырявая оказалась. В общем, нет, считай вашего бобрины, его уже давно рыбы сожрали. Он из пацанов первым посмертным героем стал. А скоро и ваша очередь придёт. Разозлившиеся пацаны, не сговариваясь, ринулись к кустам, чтобы найти выкрикивающего такие страшные вещи провокатора. Они окружили густую растительность, принялись постепенно сжимать кольцо, внимательно вглядываясь в листву, и внезапно опять одновременно вздрогнули, услышав весёлый голос с поляны. Эй, служивые, вы чего там потеряли? Повернувшись, друзья смотрели на Лесентоса и не верили своим глазам. Прохиндей вырядился в короткие штаны с широченными красными лампасами и китель с сияющими золотом генеральскими погонами. На груди у него болтались огромные, как суповые тарелки, сверкающие медали. На одной было написано «Большая пацанская медаль первой степени». На второй «Медаль за вскрытие банкомата». А третья была самой скромной, за особые заслуги. Лисентос, ты ты залепетал король. Ты это, заикаясь, продублировал его свиномяс. Ну, чего я, подбодрил пацанов прохиндей. Ты чего так вырядился, хмуро спросил Медведон. Я не вырядился, возразил Лисентос. Я оделся по форме. «А с каких пор ты стал генералом?» – недоверчиво поинтересовался Жерафундель. «С тех пор, как Родина оценила мои заслуги», – скромно пояснил Лесентос. Он прошел к трибуне и бросил на нее какие-то бумаги. «Вот, извольте убедиться». Пацаны сгрудились возле трибуны, и бумаги пошли по лапам. Один документ удостоверял, что Лесентосу присвоено звание генерала в отставке – Согласно второму, он назначался командиром лесново-пацанского отряда. Оба документа были заверены печатью и подписаны военкомом. "Водила, протянул Жирафундель. А каким это пацанским отрядом ты собрался командовать, не понимаяще, спросил Свиномяс. А вы не догадываетесь с чувством превосходства, спросил Лесентос. Он отобрал у пацанов документы. Неторопливо их сложил и спрятал в карман генеральского кителя. «Ну, напрягите мозги! Кроль, ты же самый умный, вот и выскажи свои предположения первым!» «Не хочешь же ты сказать...» Наморщив лоб, начал Кроль. Он пальцем поправил на переносице очки и недоверчиво покачал головой. «Не хочешь же ты сказать, что тебя назначили нашим... нашим... командиром!» Помог ему Лесентос. И хлопнул короля по плечу. «Соображаешь?» «Ну а вы...» Он обвел друзей строгим взглядом. «Чего таращитесь?» «Повестки получили?» «Документы, подтверждающие мои полномочия, видели?» «Значит, должны понимать, что шутки кончились. Все вы, согласно приказу военкома, поступили в мое распоряжение». Он набрал воздуха в грудь и гаркнул. «Оно быстро всем строится!» Пацаны неуверенно переглянулись. «Он неуверенно переглянулись!» "А ты не слишком раскомандовался?" проворчал Медведон. "Схлопотать не боишься?" "За неповиновение приказу?" Лишентос, глядя на Медведона, выдержал многозначительную паузу. "По закону военного времени полагается. Мне что, вызвать караул?" "А зачем караул?" испуганно пискнул Кроль. "Эх ты, умник очкастый," снисходительно бросил Лишентос. караул, чтобы расстреливать, ясно? Как расстреливать, взвизгнул свиномяс. Нас расстреливать? За что? За неподчинение, вот за что. Ну так как, будем строиться или мне, как военному генералу, принять меры? А как строиться? спросил Жарафундиль. По ранжиру. А что значит по ранжиру? По ранжиру значит по весу и по жиру, пояснил новоявленный генерал. А соответственно, жиру первым встаёт бегемотер. Затем бычара, потом жирафундель, потом да что мне, всё вам разжовывать надо, разозлился лесентос. А ну быстро, пока я не потерял терпения окончательно. А ты, медведон, вставай первым. Сам же говорил, что по жиру надо, проворчал тот. А бегемотер куда больше меня весит. Чуствовалось, что она опасается вставать первым. Кто знает, что может взбрести в голову генералу Тебя я назначаю командиром отделения и присваиваю воинское звание сержант, пояснил Лесинтос. Давай, сержант, строй своих ахоламонов. Вскоре пацаны стояли, образовав какое-то подобие строя, и ждали, что будет дальше. Лесинтос застегнул китель, важно прошёлся вдоль шеренги и прокашлялся. Орлы, наконец сказал он. Прямо чудо-богатыри какие-то. — Значит, сынки, хотите служить под моим руководством? — Не хотим, — буркнул бычара. — Ни под твоим, ни под чьим другим. — Под твоим особенно, — счел нужным добавить Собчак. Разгневанный Лесентос повернул голову к Медведону. — Это что такое, сержант? — заорал он. — Почему разговорчики в строю? — А ну молчать! Даже с некоторым воодушевлением рявкнул тот на пацанов, вживаясь в новую для себя роль. Конечно, его и раньше все слушались, но сейчас, благодаря Прохиндею или Синтосу, его старшинство усоконилось. Или кто-то хочет схлопотать хорошую оплеуху. Лисентос опять прошёлся перед строем, опять выждал паузу и опять прокашлялся. Итак, приступим к делу, сказал он, искраив недовольную физиономию, хлопнул бегемотера по животу. Брюхо подбери, солдат, строго сказал он. Не на гулянке находишься. Итак, первым делом нам надо определиться с родом войск. Предложения будут? А есть такие войска, чтобы жрать побольше давали, спросила Саламот. И чтобы делать ничего не надо было, добавил Бегемотер. Есть, сказал Лисентос. Эти войска называются воздушно-десантными. Это такие, где с парашютом надо досигать, испуганно спросил Свиномяс. Нет, не надо мне таких войск. Вы не понимаете. Вы только подумайте, принёс заливаться соловьём лесентос. От вас-то и требуется всего ничего. Всего лишь оттрубить 2 года в нарядах на кухне. Зато потом, он мечтательно прищурился, словно представив что-то приятное. После дембеля соберёмся мы, ветераны, все в тельняшках, беретах, будем пить перебродивший берёзовый сок, купаться в фонтанах в центре города и задирать симпатичных пацанов. И никакие шакалиционеры нас не арестуют. Знаете, как они десантуру боятся? Ну уж нет, сказал медведон. Он поёжился. В фонтанах купаться оно, конечно, дело хорошее, но чтоб меня с самолёта с какой-то тряпкой за спиной сбрасывали? Я тоже в десантуру не хочу, заявил бегемотер. Меня ни один парашют не выдержит. А ну как брякнешься при моём весе с высоты, костей и не соберёшь. Элишентос закусил губу и некоторое время о чём-то лихорадочно размышлял. Ну знаете, в итоге, сердито сказал он, это к вам не бось, ни один рот войск не понравится. Тогда вам одна дорога. Его хитрая физиономия внезапно буквально засияла от радости. Ну да, конечно, как это я раньше не догадался. Что такое? встревоженно спросил Медведон. Радость Прохиндея ему очень не понравилась. Он напрягся в ожидании какого-нибудь подвоха. «Что ты там еще придумал?» «А то, — радостно сказал Лесентос, — тогда вам одна дорога, ребята. Загремите вы у меня в Страйбат». Пацаны переглянулись. «А это не опасно?» — осторожно спросил Бегемотер. «Что в Страйбате делают?» «А ничего, — еще радостнее заявил Лесентос. В том-то и дело, что ничего. Просто нажирают и ряхи, вот и все». Пацаны опять переглянулись, теперь уже радостно. Это мне подходит, заявил Медведон. И мне, и мне тоже, значит единогласно подытожил Лесинтос. Итак, воины, слушайте мой первый боевой приказ. Сейчас расходитесь по домам, собирайтесь на службу, а завтра утром все опять стоят здесь с трёхдневным запасом еды. А зачем со своей едой, спросил свиномяс. Разве в армии нас кормить не будут? Так положено. Вы ещё не настоящие воины. Так, одно название. Вот получите форму, примите присягу, тогда и будете поставлены на пищевое довольствие. Короче, чтобы не опаздывать. Кто не придёт вовремя, я его в нарядах изгною, пообещал Лисентос, и сделав важную физиономию, скомандовал: "А сейчас вольно, разойдись. Сержант, проследи, чтобы воины вели себя соответственно". На завтра наваявленные защитники отечества собрались на призывной поляне без опозданий. Все помнили слова Лисентоса о законах военного времени. Каждый имел при себе рюкзак с едой на 3 дня. Где он сам-то, зябкая ёжись, спросил бегемотер. Генерал Хренов. Ты не променяли? раздалось из кустов, и через секунду оттуда появился утирающий пот Солба Лисентос. "Рядовой, ко мне!" строго скомандовал он, и бегемот ор неуклюже переваливаясь, подтрусило в его сторону. "Генерал, что ли, должен за вас всё таскать?" строго выговаривал ему Лесинтос, пока бегемот с натугой взваливал на плечо огромный тюк с чем-то мягким и очень тяжёлым. Лесинтос ловко взрезал ножом презентовую ткань, и оказалось, что внутри целая груда каких-то тряпок. "Что это?" с недоумением спросил король. Елисентов негодующе закричал: "Пора три очки, канцелярская крыса! Ты что, не видишь, что это настоящая военная форма?" "Разве форма такое бывает?" не поверил Сапчак. Елисентов опять истошно заорал: "Но вы же видите, что бывает! Это специальная военно-полевая форма для солдат первого года службы. Её разработали модельеры Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации." А ну, отставит разговорчики и мигом переодеваться. Сержант, а ты чего стоишь? набросился он на Медведеона. Я что ли должен за тебя заниматься воспитанием молодого пополнения? А ну, быстро всем переодеваться и строиться, рявкнул Медведеон, и вскоре пацаны стояли на призывной поляне, облачённые в настоящую военную форму. Форма представляла собой брезентовые мешки с прорезиями для лап и шеи. и отличалась только размерами. Самых крупногабаритных пацанов пришлось облачить в палатке, потому что мешков такого размера не нашлось. Бегемотер, например, красовался в двадцатиместной туристической палатке болотного цвета и выглядел при этом весьма довольным. Погон ни у кого не было, зато на спине каждого было масляной краской криво написано «Рядовой». А счастливый медведон щеголял в мешке с надписью «Сержант». Сам Лесентос тоже сменил парадный китель на скромный камуфляжный комбинезон с надписью "Генерал". "Итак, объявляю тему сегодняшних занятий", выкрикнул Лесентос, пройдясь перед строем. "А мы что, будем учиться с недоумением?" протянул Печара. "А ты думал, в армии только брюхо набивают?" ехидно спросил Лесентос. "Будем с энки учиться воевать и начнём со строевой подготовки. Сержант Я даже не без некоторого удовольствия откликнулся Медведон. Ему пока нравилось всё: и сержантская форма, и полномочия, которые она давала. Конечно, не очень-то хотелось подчиняться Лесинтосу, но что поделаешь, армия, и Лесинтос как-никак генерал, назначенный самим военкомом. "Приказываю во время моего отсутствия провести с бойцами занятия по строевой подготовке", важно сказал Лесинтос. «А ты сам куда?» — выкрикнул Собчак. «Разговорчики в строю!» — рявкнул Лесентос, но все же ответил. «Мне надо кое-какие дела уладить. Поставить вас на военный учет и всякое такое. А сейчас вываливайте все из своих рюкзаков в мешок из-под формы. Бегемотер, ты освобождаешься от строевых занятий. Берешь этот мешок и идешь за мной». «А куда ты собрался унести нашу еду?» — заволновались пацаны. «А ты сам куда?» — выкрикнул Собчак. Опять разговорчики, проворчал Улисентос, но всё же опять ответил. Вашу еду я уношу на карантин. Военные медики проверят её на наличие болезнетворных бактерий. Ещё не хватало, чтобы мои подчинённые отравились в первый же день службы. Пацаны переглянулись. Мы не хотим, чтобы ты нашу жаротву на карантин уносил, озвучил общее настроение Жарофундель. У всех появились неприятные предчувствия. что свою еду они больше не увидят. Разговорчики опять прикрикнул Лесинтос и пригрозил: "Откажетесь подчиняться, я военный патруль вызову. Штрафбат захотели? Так это я вам мигом организую. Для начала отсидитесь на Гауптвахте, а потом я вас в чистое поле под пулемёты погоню". Перепуганные пацаны тут же бросились освобождать свои рюкзаки. Целый день они под командованием Медведеона маршировали по поляне, а вечером появился выгодно сбывшей еду лесинтос. "Устали, доброжелательно спросил он. Физиономия генерала блестела от сала и излучала сытое благодушие. Теперь немножко отдохнём и займёмся рытьём окопов. А ужин когда?" выкрикнул Асломот. Мы и обед пропустили, поддержал его свиномяс «Да мы и не завтракали даже!» — закричали все в один голос. «Ладно, так и быть!» — проворчал Лесентос и кивнул сопровождавшему его бегемотеру. «Вываливай!» Бегемотер опять скинул с плеча уже знакомый всем мешок и вывалил на расстеленный брезент груду обгрызенных сухарей. Чтобы добыть эти сухари, бригада дядюшки Фреда целый день обшаривала близлежащие мусорные баки. "Это что такое, с недоумением спросил король?" "Это галеты, объяснил Лесинтос. Настоящие военные галеты. Они очень калорийные и поддерживают боевой дух. С такой пайке через неделю лапы протянешь", проворчал бычара. "Ну знаете, возмущённо воскликнул Лесинтос. Если вы не цените заботу от цака-командира, могу галеты забрать. А что мы тогда будем есть?" спросил король. Вы не будете есть, вы будете служить, пояснил Лисентос. Пацаны переглянулись. Ладно, галеты так галеты, уныло пробурчал жирафундель. Хоть что-то пожевать. У меня желудок уже к позвоночнику прилип. Пацаны расхватали сухари, и уже через минуту над поляной стоял такой хруст, словно заработала огромная камнедробилка. Смотрите, не обожритесь на пусто, их Лисентос. Вам ещё кросс бежать. Какой ещё кросс, едва не подавившись, закричали все в один голос. Обычный военный кросс. Каждый берёт свой рюкзак из-под жиратвы, набивает его камнями и вперёд. Лесинтос заметил, что Медведон готов издать грозный рык, и поспешно добавил: "Сержанта это не касается. У него и без того работы хватит". Сержант бежит налегке и подгоняет подчинённых. Медведон успокоился. Он опять заработал челюстями, перемалывая сухари, и на этом прения закончились. Ну, а я поехал по инстанциям. Мне ещё нужно заскочить к парочке маршалов, дать им кое-какие поручения. Целую неделю пацаны с утра до вечера рыли окопы и бегали кросы. Питались защитники отечества сухарями и водой, а Лесинтос в это время договаривался с коллегами-генералами насчёт дешёвой рабочей силы. для строительства дач. «У меня целая рота стройбатовцев, простаивает коллега», — объяснял он очередному генералу, обговаривая цену. «Все как на подбор. Здоровенные, сильные, не какие-нибудь там доходяги. Нам даже подъемный кран не нужен», — говорил он, вспоминая длинную шею жарафунделя. «И самосвал», — добавлял Лесинтос, имея в виду грузоподъемность бегемотера. С вас только кормёжка бойцам и деньги в банк на счета нашей роты. И вообще, одно дело делаем, коллега Родину защищаем. Неужели генерал с генералом не договориться? Ну как, по лапам? Через несколько дней лесинтос опять появился на поляне с сопровождением натужно пыхтящего бегемотера, который опять тащил на себе огромный брезентовый ятюк с чем-то твёрдым внутри. Содержимое тюка позвякивало, билось деревянными частями, выпячивалось наружу острыми углами. О том, что находится внутри, первым догадался умный кроль. «Там оружие!» — закричал он, подскочив к бегемотеру, который с облегчением бросил свою поклажу и распрямил уставшую спину. Лесное воинство радостно засуетилось. Перерыв окопами весь лес и стоптав его в бесконечных кроссах с кирпичами в рюкзаках, Последние дни исхудавшие призывники под руководством щедро раздающего оплеухи сержанта занимались строевой подготовкой, которая надоела им до смерти. Теперь им выдадут оружие, и они наконец станут настоящими бойцами. Оружие, оружие, чего же ещё, пробурчал Алесинтос в то время, как его насилчик стоял, хрипло отдуваясь, пытаясь хоть чуть-чуть отдышаться, и скомандовал: "Переворачивайте". Пацаны налегли. Перевернули огромный тьюк, и в следующее мгновение у всех вытянулись физиономии. Из тьюка с железным лязгом высыпалось огромное количество лопат, ломов, пил, кирок и прочего строительного инструмента. "Это что такое?" наконец вымолвил Жирафундель. "Что это?" вопили все разом. "Ваше оружие", спокойно пояснил Лесентос. "Чего возмущаетесь? В десант небось никто не захотел, когда добровольный набор объявляли". А теперь, думаете, что я бойцам стрейбата автоматы Калашникова раздам? и скорчив недовольную физиономию, рявкнул. Ну чего вылупились? Разобрать оружие, сержант, командуй. Целое лето пацаны строили генералам дачи, ремонтировали квартиры и занимались прочей хозяйственной деятельностью. За это их относительно сытно кормили и устраивали на ночлег. Лесинтос же целыми днями заключал договоры, ездил по финансовым конторам и переводил вырученные за строительные работы деньги со счёта на счёт, потому что каждый новый банк казался ему недостаточно надёжным. Вечером он приезжал зафиксировать объём проделанных работ и проверить у своих бойцов строивую подготовку. "Молодцы", подбадривал он начинающих раптать друзей, обещая, что скоро распустят всех по домам. Скоро будете у меня все в шоколаде, ребята. На дэмбель поедете с офицерскими звёздами на погонах и чемоданами денег, заверял он пацанов, нюхом чуя, что ещё чуть-чуть и ему намнут бока, не взирая на генеральские погоны. А сейчас надо ещё чуток затянуть пояса и ещё чуток поднажать. Я как раз заключил очень выгодный для нашей роты договор на постройку ещё одного особняка с бассейном во дворе. В какой-то момент у пацанов закончились стройматериалы, которые Лесентос заранее украл на какой-то базе, подключив к этому масштабному делу свою многочисленную родню. Про Хиндей думал совсем недолго, и вопрос решил кардинально, раз и навсегда. «Пора, пацаны, приступать к настоящей военной подготовке», объявил он утром, выстроив свою роту на поляне после сытного завтрака с сухарями и водой. Теперь днём мы работаем, а ночью ходим в караул. Строй загудел недовольными голосами. "А спать когда?" выкрикнул Асломот. "На гражданке отоспитесь", пояснил Лесентос. "Это тебе армия, боец, а не санаторий с ожиряющими процедурами". Он выставил часовых возле уже отстроенных ротой, принятых заказчиками дач. И стоило владельцу уехать, стоящий на посту пацан немедленно оповещал об этом руководство в лице Лесентоса, который тут же бросал всю роту на демонтаж недавно выстроенных объектов, за которые был давно получен гонорар, подбадривая пацанов посулами щедрых сверхурочных за работу в ночную смену. Таким образом, вопрос со строительными материалами был урегулирован просто и эффективно. Теперь они никогда не кончались. В назначенный день он опять построил всех на поляне и обвёл пацанов сияющим взглядом. Всё, ребята, конец службы. Готовьтесь к дембелю. Осталось провести заключительные учения, где вы продемонстрируете своё воинское умение высшему военному руководству в лице меня. Затем устроим военный парад с праздничным салютом и разойдёмся по домам, торжественно объявил он. И приготовьте вещь мешки для денег, ребята. Их будет столько, что некоторые не унесут. В этих словах пацанам послышался нехороший намёк, но размышлять было не время. Все радостно загалдели, а Лесинтос уже лихорадочно прикидывал, как бы ему половчее выкрутиться из всей этой истории. К вечеру, дождавшись темноты, он разбил пацанов на две группы и рассадил их по окопам друг напротив друга. Каждому было выдано специальное ружьё, стреляющее красной краской. Всем сидеть в окопах не просто так, а бдительно, сказал Алесентос. По противнику стрелять сразу на поражение, не дожидаясь команды. Пацаны с тревогой переглянулись. А откуда в нашем лесу может взяться противник? робко поинтересовался Собчак. И кто им может быть? Мало ли кто, уклончиво сказал Алесентос. Вдруг козлопас прибежи пацаны разволновались ещё больше. А козлопаса такая штуковина возьмёт? С сомнением поинтересовался бегемотер, недоверчиво разглядывая выданное ему ружьё. "Ещё как возьмёт?" успокоил всех Лесентос и скомандовал: "Рядовой Свиномяс, ко мне. Вам будет дано отдельное поручение". "А оно не опасное?" спросил, подбежав Свиномяс. "Ничуть", заверил его Лесентос. Он отвёл свиномясо в сторону, огляделся, склонился к его уху и понизив голос, сказал: "Наоборот, если роте не удастся справиться с козлопасом, ты единственный, кто останется в живых". "Ну, кроме меня, конечно", добавил он. Повеселевший свиномясо расплылся в счастливой улыбке. "Короче, объявляю тебе боевую задачу", важно сказал Лесинтос. "Берёшь секретный пакет и доставляешь его в штаб полка". С этими словами он всучил свиномясу мятые газетные свёрток и развернул друга в сторону засевших в окопах пацанов. Бежишь по прямой вон туда. И поторопись, штаб ждёт от нас важные сведения. Задача ясна? А где этот штаб? с недоумением спросил свиномяс. Да какая тебе разница, закричал Лесентос. Ты беги давай, там сам увидишь. И неожиданно отвесил подчинённому такого пинка, Что свиномяс едва не покатился кубарем. "Бегом", я сказал. Свиномяс припустил в сторону окопов, а Лесинтос истошно заорал: "Рота, огонь! Цель бегущий кабан!" Пацаны затихли, настороженно вглядываясь в темноту, откуда на них кто-то нёсся, продираясь сквозь кусты и с хрустом ломая ветки. Но выстрелить первым никто пока не решался. Увидев, что его бойцы медлят, Лесинтос заорал ещё громче: Вы что, не видите, что это козлопас? Огонь, я сказал, иначе он сейчас вас на тряпки порвёт. Перепуганные пацаны открыли огонь. Первые же заряды угодили в приблизившегося свиномяса, и он заржал так громко, что у пацанов заложило уши. Он резко затормозил, вспахав копытами землю так, что во все стороны полетели пучки травы, и рванул в обратную сторону, где его встретили очередные заряды пацанов. Бакашве на мясо покрылись чем-то липким, красным, и он решил, что это кровь. Я ранен, не стреляйте, я ранен, не стреляйте, я сдаюсь. Обезумевший от страха свиномяс с истошным визгом метался между двумя линиями окопов, а пацаны беспрерывно стреляли в чей-то силуэт, который от страха казался им поистине испалинским. Бей козлопаса, кричали со всех сторон. И беспорядочная стрельба только набирала новые обороты. Свина мясо наконец удалось ускользнуть с линии огня, но учения на этом не закончились, поскольку две группы стрелков, благодаря хитрому стратегу с генеральскими погонами, оказались вдруг напротив друга, то заряды, не попавшие в свиномясо, летели прямиком в засевших на противоположной стороне. Через несколько минут пацаны, забыв о козлопасе, уже азартно палили друг в друга. подбадривая себя грозными криками. Лесентос, убедившись, что все идет согласно задуманному им плану, быстро побежал к ближайшему телефону-автомату и, сняв трубку, взволнованно закричал. «Алло, это участок шака лиционеров? Приезжайте быстрее! Здесь, на поляне, черт знает, что творится! Какие-то бандиты устроили тут разборку и полят друг в друга. Могут пострадать прохожие!» «Что? Кто говорит?» Какая разница, кто говорит? Анонимный гражданин говорит. Затем он набрал ещё один номер и опять закричал: "Алло, это военная прокуратура? Тут рота солдат взбунтовалась. Приезжайте поскорее. Да-да, какие-то дезертиры поляд друг в друга на поляне. Могут пострадать невинные гражданские пацаны. Что? Кто говорит? Да какая разница, кто говорит? Честный налогоплательщик говорит". Дождётесь, пока они всех тут поубивают. Он повесил трубку и, забравшись в кусты, принялся наблюдать оттуда за происходящим. Вскоре вокруг поляны собрались различные службы, возглавляемые шекаллиционерами и военными. Стоял знакомый пацанам фургон с надписью "Вытрезвитель", рядом светила фарами машина военной полиции, в стороне разместились пожарники и микроавтобусы скорой помощи. Со всех сторон били мощные прожектора. Поляна была залита ярким светом и окружена грозными людьми в форме с оружием в руках. "Граждане-бандиты", кричал в мегафон старший шакаллер. "Предлагаю вам добровольно сдаться. Всем выходить по одному, подняв лапы и бросив оружие. Обещаю вам сытную пайку и комфортные условия заключения". Мы ни в чём не виноваты, раздался испуганный крик медведона. Мы не бандиты, мы военные. Представители двух силовых ведомств переглянулись, и рупор поднял теперь полковник с петлицами работника прокуратуры. Граждане-дезертиры, всем немедленно бросить оружие и выходить с поднятыми лапами. Обещаю вам хорошие условия содержания на гауп-вахте и хорошую кормёжку. Обещаю объективное рассмотрение вашего дела. Мы не дезертиры, опять закричал Медведеон. Мы дембеля, мы в фонтане купаться хотим. Услышав это заявление, ропор поднял человек в белом халате. Обещаю вам чистую палату и трёхразовое питание. Обещаю, что уколы вам будут делать не больно. Выходите добровольно, и тогда мы не станем прикручивать вас к койкам ремнями. Не пойдём, крикнул Медведеон. Мы боимся. Начинаем операцию, произнёс полковник, и в сторону окопов полетели гранаты. Раздались громкие взрывы, поляну залили яркие вспышки, и всё вокруг заволокло ядовитым дымом. Пацаны от испуга открыли ответную польку, и мундиры атакующих покрылись красными пятнами. Они ранили моих бойцов, закричал шакаллицаонер. Они ранили моих медиков, закричал глаф-врач. Живыми не брать, закричал полковник в рупор. Стрелять на поражение. Началась настоящая канонада. Пацаны стали разбегаться по разветвлениям окопов, но везде их встречали выстрелы бойцов в форме и ледяные струи воды, потому что пожарники включили брандспойты и не глядя поливали всех водой. Десантур не сдаётся, получив заряд из травматического оружия прямо в зад. Внезапно заорал Медведеон, как-то разом забыв, что он служит в стройбате. Он сорвал с пояса ремень и стал раскручивать над головой увесистую латунную бляху. Вот только сунься кто, братва, идём на прорыв. Но в следующий миг каждый из пацанов получил по заряду из травматиков в мягкие места и призыв Медведеона поддержки не получил. "Сдаёмся!" в панике верещали пацаны, мечась по траншеям и не находя выхода. «Не надо стрелять! Мы готовы подписать акт капитуляции!» «Тьфу, паникеры!» — презрительно сплюнул Лесинтос. «Мало я вас по плацу гонял. Но вообще происходящее ему нравилось. Это самые настоящие дембельские учения!» — восторженно бормотал он себе под нос, глядя, как на воинов его роты надевают наручники. «Надо будет потом представить вас каким-нибудь наградам». Возник спор между представителями военной прокуратуры и Шакалицей. Каждая сторона приписывала себе основные заслуги в поимке вооружённых террористов и хотела забрать их к себе. Наконец, договорились поделить пленников по-честному. Половину задержанных загнали в фургон в ИТРизвитель, половину запихали в военные машины. Первые должны были дожидаться своей очереди. В изоляторе временного содержания, вторые на гарнизонной Гауптвахте. Только свиное мясо забрали к себе врачи, чтобы провести с ним необходимый курс успокоительных мероприятий. Как и любой нормальный пацан, свиномяс панически боялся уколов. Поэтому он визжал и отбивался от насевших на него санитаров копытами, что лишь подтверждало, что пациент нуждается в срочном лечении. Наконец, веномяс был скручен, обряжен в смирительную рубашку и внесён на носилках в микроавтобус скорой помощи. Остальные же пацаны к тому времени уже давно сидели в спецтранспорте, уныло выглядывая наружу из зарешёченных окон. Вскоре машины разъехались, оставив после себя сплошные разрушения, залитую водой поляну с проплешинами, выдранной и гранатами земли и переломанными кустами. Даже одно дерево оказалось надломленным. Словно над лесом в набреющем полёте пронеслась стая летающих бегемотеров. Поняв, что ничего интересного больше не предвидится, Лесентос встал с земли, отряхнулся и засунув лапы в карманы, побрёл к своему пятизвёздочному дому. Ему ещё предстояло в качестве наказания за плохую службу обчистить жилища бойцов своей роты. Но рыжий прихиндей решил отложить это на завтра. Сегодня он слишком устал. Оказывается, у генерала жизни не сахар, бормотал он, бредя по опустевшему лесу. Не то что у простого солдата: думай за своих подчинённых, решай за них всё, да ещё неси за этих осталов по ответственность. Это к никаких нервов не хватит. Так можно сгореть на работе за месяц. Значит, мне положена компенсация за утрату нервных клеток, пришёл к выводу Лесентос и повеселел, прикидывая, с кого бы ему эту компенсацию потребовать. С государства, поставившего его на такую ответственную должность, или с бойцов своей роты, вымотавших ему эти нервы своей непроходимой тупостью и нежеланием работать. В итоге решив, что компенсацию надо содрать со всех, Он и уснул, вполне довольный жизнью. Через 2 недели пацаны сидели на общей поляне и мрачно молчали. Говорить никому не хотелось, да на пустые разговоры ни у кого попросту не было сил. Все здорово отощали и выглядели подобно выпущенным из концлагеря узникам. Две группы сидели обособленно. Те пацаны, которые провели эти 2 недели на гауптвахте у военных, И те, которые парились в сизо у шакалиционеров. Каждой группе казалось, что она пострадала гораздо больше, а другой попросту повезло. Мы на этой чёртовой гауптвахте целыми днями мётелками махали, проворчал Жирафундель. Плат подметали. А у него площадь такая, что края не видно. И строевой подготовкой ещё занимались, а жрать почти не давали. Раз в день сухари приносили. Ага, а мы по-твоему на курорте отдыхали, парировал Осломот. 2 недели на нарах парились. Нас даже на прогулки не выпускали. А кто присылал вам грев? раздался из кустов вкрадчивый голос, и пацаны вскочили, готовые найти обладателя этого голоса и надавать ему таких пинков, чтоб на всю жизнь отбить охоту втягивать их в различные аферы. Знаете, сколько пацанов хотелось бы оказаться на вашем месте? Отдохнуть 2 недели за государственный счёт. Какой гнев яростно заорал медведон, крутя головой и не находя прохинdee, которому содовольствием открутил бы его рыжую башку. Какой ещё гнев? Это те объедки, которые ты нам присылал, да балланда шоколатье-коллекционеров и то вкуснее была. Лисинтос, ты где? заорали все в один голос. Выходи, мы тебя сейчас бить будем. Хотите вернуться на Нанары? Невозмутимо осведомился Лесентос и вышел из кустов в своей генеральской форме. К старым медалям добавилось ещё одно за воспитание молодого пополнения. Он выглядел спокойным, но чувствовалось, что при малейшей угрозе генерал готов опять нырнуть в кусты и бежать, что есть сил. "Сержант, успокойте личный состав, иначе я могу появиться в сопровождении военной полиции". Ладно, пацаны, отставить, поколибавшись пробурчал медведом. Иначе нас действительно обратно на Нанары вернут. Пацаны с ворчанием неохотно расселись обратно по пенькам. Чего припёрся, поинтересовался свиномяс, хмуро разглядывая уверенно прошедшего к трибуне Лесентоса. В лапе он держал какой-то свёрток. Хочу объявить благодарность личному составу за хорошую службу, пояснил Лесентос. Он ловко развернул старую газету и высыпал на пенёк какие-то блестящие штуковины. "Сейчас получите награды", торжественно объявил он, потрясая гроздью круглых медалей на верёвочках. Сделаны они были из пластилина, обёрнутого фольгой от шоколада. На каждой было неровно нацарапано имя пацана и фраза: "За беспорочную службу в рядах настоящего строительного батальона". В какое-то время он вызывал своих подчинённых к трибуне и под аплодисменты вручал им заслуженные награды. И имейте в виду, закончил речь Лесинтос. Бывших военных не бывает. Вы всего лишь отслужили срочную службу, пояснил он. И теперь являетесь военными запаса. В любой момент вас могут призвать, чтобы вы отдали родине свой долг. Я никому ничего не должен. пробурчал медведо. Жарать хочется, сказал свиномяс. На поляне действительно уже долгое время раздавалось урчание пустых желудков, заглушающее все торжественные речи. Давайте по домам, предложил совчак. Пацаны дружно поднялись. "Одну минуточку", выкрикнул Лесинтос, и пацаны повернули к нему головы. "Мне бы очень не хотелось вас расстраивать, но Сочувственно начал он: "Понимаете, в чём дело? Короче, когда вас замили в кутушку, власти устроили по всему лесу павальные обыски. Ты хочешь сказать, что в наших норах совсем не осталось жоротвы?" ахнул свиномяс. Лисентос молча развёл лапами. Его физиономия излучала скорбь и сочувствие. Вообще-то обыски с изъятием всего съесного провёл он сам, лично. отключив к этому делу всю свою родню, но пацанам знать об этом было не обязательно. Предлагаю заявить решительный протест властям, подумав, предложил он. Сейчас не те времена, тоталитаризм не пройдёт. Давайте напишем петицию, кому надо. Ага, медведон поёжился. После таких петиций обычно потом рёбра болят. А мы самому президенту Путину напишем с воодушевлением, сказал Лещенкос. Ага, чтобы он нас вообще тут поубивал, проворчал бычара. Приедет с командой дзюдаистов и начнут швырять нас через бедро. Ну, я вижу, кашу с вами не сваришь, укоризненно сказал Висентос. Без инициативный вы народ. Некоторое время пацаны у грома молчали. Затем Медведеон сплюнул, и на этом собрание было закончено. Пошли, что ли, сказал он свиномясу, с которым им было по пути. Жилище последнего было неподалёку от берлоги медведона. Пошли, вяло согласился свиномяс. Некоторое время они шли молча, едва переставляя уставшие лапы. Внезапно медведон сорвал с шеи медаль, размахнулся и с силой запустил её в ближайшие кусты. "В жопу все эти ваши медали и всю эту вашу службу", сердито заорал он на попятившегося свиномяса. и дал другу такого пинка, что тот кубарем покатился по тропинке. "За что?" жалобно закричал свиномяс, вставая. "Медведо, опять ты в кробу я видал такую службу, после которой дома жрать нечего", пояснил тот. "Дожили! У заслуженного дембеля дома шаром покати. Весь лес окопами перерыли, а на коесь спрашивается хрен?" — А я-то тут при чем? — захныкал свиномяс, потирая ушибленный окорок. — Меня-то зачем бить? — А кого? — мрачно спросил Медведон. — Генерала, что ли? — Так он моментально военную полицию вызовет. Да еще поди, найди его в этих долбанных траншеях. Он огляделся, неуверенно, не по-уставному сунул руки в карманы военной формы и побрел прочь. а свиномяс некоторое время стоял и смотрел ему вслед. Затем размахнулся, тоже зашвырнул свою медаль в кусты и поковылял к своему жилищу. На этом и закончилась история про лесных пацанов, история о том, как они в армии служили. История шестая. Как лесные пацаны библиотеку царя Ивана Грозного искали. Короче, есть тема, пацаны. С таинственным видом начал Лесентос, собрав всех на главной поляне. «Знаем мы твои темы», — зевнув, проворчал Медведон. «Собрал всех в такую рань?» И только сейчас окончательно проснулся. «А ведь верно! Солнце только встало, а ты...» «Знаешь, Лесентос?» Если окажется, что ты поднял нас из-за какого-нибудь пустяка или чтобы втянуть в какую-нибудь очередную аферу? Нет, вы только послушайте, что говорит этот индивид, закричал Лисентос, обличительно выставив указывающий на медведона палец. Какие пустяки? Какие аферы? Всем известно, что я деловой пацан и пустяками не занимаюсь. Как ты меня обозвал индивидом? Разъярился медведон, Он начал подниматься с пенька, и Лисентос настороженно следил за его движениями, готовый в любой момент броситься на утёк. "Кроль!" внезапно вспомнил он об умнике, являвшемся для него палочкой-выручалочкой. "Ты умный, объясни ему, что индивид это не ругательство, что быть индивидом даже почётно". Кроль поднялся, солидно откашлялся и поправил очки. "Индивид Согласно словарю Ожегова-Шведовой, то же, что и индивидуум. Индивидуум же, согласно тому же источнику, это пацанка как отдельная личность, а также вообще отдельный живой организм, особь. Следует также отметить, что индивидуум, он же индивид. Если посмотреть на этот аспект со стороны, хватит, ряхнул медведон, чувствуя, что у него начинают закипать мозги. Заткнись, иначе я из тебя самого сейчас индивида сделаю ну а мне надеюсь можно продолжить осведомился лисентос медведон поколебался ладно валяй наконец неохотно сказал он только я тебя предупредил если это очередная твоя афера какая афера с надрывом прокричал лисентос когда это я вас втягивал в аферы тебе напомнить чем для нас служба в армии закончилась угрожающе сказал бегемотер. Вы сами во всём виноваты, быстро проговорил лесинтос. Нечего было отстреливаться от представителей военной прокуратуры. Им это не нравится. Если имеешь дело с властями, следует сразу поднимать лапы к верху. Весь лес зачем-то перерыли, напомнил власломот. Теперь в темноте спокойно не пройти. Собчаков недавно в траншею провалился, чуть лапы себе не переломал. Меньше берёзового сока пить надо, пробурчал Лесинтос. Тогда и ходить нормально будете. К тому же, окопы они полезные. Чем это они полезные? поинтересовался бычара. А тем, если даже вы в своей же траншее проваливаетесь, представьте, что будет, если к нам забредёт чужак. Пацаны почесали загривки. Лесинтос всегда умел отбрихаться, да так, что не подкопаешься. «А про меня ты забыл?» — напомнил свиномяс. «Меня вообще чуть не застрелили». «Нет, вы посмотрите на него!» — возмущенно закричал Лесинтос, тыкая пальцем теперь свиномяса. «Его послали в штаб с важным секретным донесением, а он зачем-то под пули полез. Да за такое дело в военное время вообще под трибунал отдают. Шутка ли? Штаб полка не дождался важного пакета». И если ты сам заблудился, имей мужество признать свою ошибку, Лисентос перевёл дух. К тому же, каждый из вас получил по медали за доблесть. Вы теперь почётные дембеля с правом купаться в фонтанах. А если вы не понимаете преимуществ, которые заслужили, отдав родине свой пацанский долг? Короче, рявкнул Медведон, зная, что про Хиндей может говорить бесконечно. Короче, тема такая, перешёл к делу Лисентос. Предлагаю организовать поиски библиотеки царя Ивана Грозного. Кое-у кого имеются точные сведения относительно места её захоронения. И он похлопал себя по карману малинового пиджака с огромными подбитыми ватой плечами. У пацанов отвисли челюсти. Такого они не ожидали. "Ты что, шутишь?" прорычал Медведеон. "Какая ещё библиотека?" "Да, На кое она нам сдалась, выкрикнул Сапчак. Аргументируй предложение, потребовал умный король. Её все ищут, после короткой паузы аргументировал Лисентос. Пацаны переглянулись. Он над нами издевается, вынес вердикт Сломот. Пацаны, айда по домам. Если бы он предложил нам добыть на халяву вкусную жаротву, Библиотека гораздо ценнее халявной жаратвы, закричал Лесинтос с отчаянием, глядя, как поднимаются с пеньков злые пацаны. Одна книга из этой библиотеки стоит столько, что на эти деньги можно закупить целый вагон мёда. При упоминании о мёде уши Медведона, подобно локаторам, сами собой развернулись в сторону Лесинтоса. Медведон грузно брякнулся обратно на пеньок. Остальные, глядя на него, проделали то же. "Давай-ка подробнее", потребовал Медведев. "Что там насчёт вагона? Есть ли подробнее? То предания гласят, что византийская принцесса Софья Палеолог, выходя замуж за московского великого князя Ивана III, привезла на Русь как приданое библиотеку, которую много веков собирали императоры Восточной Римской империи". чтобы сохранить её в деревянной Москве, где были нередки пожары. Под Кремлём был построен подземный ход и каменный бункер для книг. Как пробраться в заветный тайник, знала ограниченное количество людей. А после смерти Ивана Грозного началось смутное время, и все посвящённые в тайную библиотеку погибли. Ты ближе к вагону давай, потребовал, не выдержав, Медведеон. Если ближе к вагону невозмутимо продолжил Лисентос, то предполагается, что библиотека содержит книги, отделанные золотом, древнеаравийские и древнееврейские рукописи, книги Цицерона и Аристотеля. Ты цифру, цифру озвучь, потребовали теперь все разом. Сколько предметов в собрании, неизвестно, сказал Лисентос, и заметив, как вытянулись физиономии друзей, усмехнулся. Но стоимость библиотеки, по оценкам специалистов, многократно превышает 1 млрд миллиард долларов. Миллиардахнули пацаны. Это ж сколько всего можно на такие деньги ще купить? Внезапно к трибуне приблизился король. Он посмотрел на ликующих пацанов с сочувствием, привычно поправил очки и откашлялся. Лесентос посмотрел на него со злостью. нутром чуя, что сейчас этот умник преподнесет ему какой-то каверзный сюрприз. Но прогнать короля он не мог. Свободу слова в лесу еще никто не отменял. «Человек, который найдет эту библиотеку, прославится не меньше, чем Гагарин», утверждает Александр Филюшкин. Уверенным голосом начал кроль, и Лесентос вздохнул с облегчением. Но, подняв палец кверху, продолжил кроль, и Лесентос опять напрягся. Как считает он же, похоже, этого не произойдёт никогда. По мнению Филюшкина, библиотека Ивана Грозного не более чем миф. Какой ещё Фатюшкин? с раздражением закричал Лесентос. Кто такой Фатюшкин? Знать не знаю никакого Фатюшкина. Пацаны, кто знает какого-то Фатюшкина? Чего вы слушаете этого очкастого умника? Не Фатюшкин, а Филюшкин, невозмутимо сказал король. кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Санкт-Петербургского государственного университета. «Кандидат!» — язвительно передразнил его Лесентос. «Знаем мы таких кандидатов. Каждому известно, что он просто купил это звание». «Не могу с вами согласиться, коллега», — по-прежнему невозмутимо сказал Кроль. «И словно, чтобы еще больше разозлить Лесентоса, уже в который раз важно поправил очки». Он весьма уважаемый в своей области специалист, и сам я склонен выводам Фелюшкино верить. "Да кто тебя спрашивает, хрен в ты специалист?" заорал Висентос, но покосился на пацанов и взял себя в руки. "Однако же, в свою очередь, позвольте с вами не согласиться, коллега", елеиным голоском произнёс он, испытывая при этом острое желание надавать учёному умнику хороших пинков. Готов ваше мнение оспорить. Думаю, многие из нашего почтенного собрания также с вами не согласятся. Конечно, я подразумеваю прежде всего индивидов, думающих, сножимо уточнил он и обвёл пацанов взглядом. Ведь библиотеку искали не только энтузиасты и историки, но и многие ныне здравствующие российские политики. А они, как известно, люди практические. такие даже муху от своей котлеты просто так не отгонят. Если это не будет сулить им хороших дивидендов. Однако я основываюсь исключительно на исторических фактах, коллега, не моргнув глазом парировал король. Если даже допустить, что ваши слова верны, и библиотека, знаете что, коллеги, рявкнул Медведон. Извините, конечно, что ввязываюсь в ваш высокоучёный диспут, Но если я услышу еще хоть одно мудреное слово, обоим в раз уши оторву». Пацаны одобрительно загалдели. «Слышал, что говорит народ», — гневно бросил Лесентос сникшему кролю. «Пока ты не влез, все нормально было. Пайщики всегда хотят слышать конкретные цифры, а не пустую болтовню. И они имеют на это право». Итак, он посмотрел на Медведона и опять сменил тон на приторный. Прошу задавать конкретные вопросы, господа. А как мы эту библиотеку достанем, если она в земле закопана, спросил Жирафундиль. Выкопаем, уверенно ответил Улищентос. Так ты ж говорил, она под Кремлём вроде. Кто ж нас в Кремль-то пустит? Сделаем подкоп, не моргнув глазом, пояснил рыжий Прохиндей. Под землёй нас никто не увидит. Мы что же, отсюда до самого Кремля рыть будем? выпучили глаза пацаны. А чего тут такого с наигранной бодростью, спросил Лесентос. Вы же все в стройбате срочную службу оттянули, так что опыт имеется, вы даже медали от командования получили, и инструменты у вас остались. Бери, докопай дело, Фто. Пацаны переглянулись. А как мы её найдём? спросил король, удручённый своим проигрышем Лесентосу в научном споре. Эту библиотеку ищут много веков и не могут найти, а мы «А мы найдем», — уверенно заявил Лесентос. Он достал из-за пазухи мятый листок и помахал им в воздухе. «Вот, видали?» «Это план». Но как только осламот поднялся с пенька, чтобы приблизиться к трибуне, Лесентос мгновенно спрятал листок обратно. «Это секретный план», — заявил он. «У тебя нет необходимой степени допуска. И вообще, знаете, сколько я за него деньжищ нужным людям отвалил?» Все посмотрели на Медведона. Тот почесал загривок и спросил: "От чего ж тебе нужны люди? Сами эту библиотеку не выкопали?" Лесентос небрежно отмахнулся: "Да куда им? Они и лопату-то в руках никогда не держали, не то что вы, профессионалы". Короче, подвёл он итог: "Кто хочет войти в историю, хочет, чтобы потомки помнили их имена, завтра придут на это самое место со своим армейским инструментом". Он бросил взгляд на Медведеона и с нажимом добавил: "И те, кому да лампочки история, но кто понимает толк в медовых вагонах, тоже, надеюсь, придут". И выждав паузу, важно завершил: "На этом собрание объявляю закрытым. Вольно, разойдись". На следующий день пацаны собрались на поляне, вооружённые лопатами и прочими инструментами, оставшимися у них после службы в армии. "Почему чёрт возьми опять вечером?" позёвывая, спросил Асламот. "Вечно ты назначаешь сбор, когда уже совсем темно." "Днём много чужих ушей и глаз," деловито пояснил Лесентос. "Знаете, сколько у нас конкурентов. Тот же Филюшкин, к примеру, придёт, выкопает всё на раз." И по минутно озираясь, Прохиндей повёл пацанов к недавно вырытой ими же сети окопов. "Прыгайте!" скомандовал он. И показывая пример, первым спустился в траншею. Затем, не давая друзьям опомниться, принялся водить их кругами по разветвлённому лабиринту траншей, заставляя всех пригибаться, чтобы обеспечить скрытное передвижение. Хуже всех приходилось жирафундилю, который никак не мог соблюсти маскировку из-за своей длинной шеи, чем вызывал постоянные придирки лесентоса. Бегемотеру тоже приходилось несладко. Его массивная туша едва протиралась сквозь слишком узкие для его габаритов ходы. Так Лесинтос водил всех кругами около часа, пока наконец, к великой радости пацанов, не остановился и не ткнул лапой. "Здесь? Что здесь?" в один голос спросили Асломот и Свинамяс. Пот со всех катил градом, от распаренных туш поднимался пар. Что, по мнению Лесинтоса, было очень даже, кстати, Это, по его словам, обеспечивало дополнительную маскировку. Издалека фигуры пацанов казались размытыми, как силуэты в хорошо протопленной бане. Копать будем, вот что. Копать? Недовольно переспросил Медведев. А что вы хотели, едва не перешёл на крик руководитель проекта по поиском ценного наследия предков? Разве вы умеете делать что-то ещё? Я, когда звал вас в десант, что услышал в ответ? Вот то-то же. Поэтому хватит ныть. Лопаты в лапы и вперёд. И чтобы я больше ни одной жалобы не слышал, иначе в мик вылетите у меня из списка пайщиков. Охотников получить дармовые денежки, знаете, сколько найдётся. Пацаны переглянулись, поплевали на лапы и неохотно взялись за инструменты. Хоть копать научились, проворчал Лисентос, выпрыгивая из траншеи. Короче, роете подземный ход вон в ту сторону. И чтобы всё было прочно, чтобы ничего не обрушилось, укрепляйте стенки и потолки, чтобы получилось как в приличной шахте. А какой ширины и высоты должен быть проход? спросил обстоятельный в строительных делах Бобрина. Проход должен быть таким, чтобы свободно прошла магазинная тележка. — А при чем здесь тележка? — спросил бычара. — А на чем, по-вашему, мы будем вывозить в библиотеку? — вопросом ответил Лесинтос. — Там столько томов, что мы будем возить ее с утра до вечера целый месяц без передыха. — И каждый том вагон меда? — в очередной раз уточнил Медведон. — А то, — подтвердил Прохиндей. — А докуда копать? — уже азартно спросил свиномяс. — Пока не упретесь в кирпичную стену. Лесинтос развернул какую-то бумагу, включил фонарик, смотрелся и кивнул. Да, именно так. Он заметил, что жирафундель протянул свою шею, чтобы тоже заглянуть в листок, и тут же быстро свернув, спрятал его за пазуху. План секретный, строго напомнил он. Заплатите, тогда и смотрите, сколько влезет. А ты сам куда? подозрительно спросил Сапчак, заметив, что Лесинтос собрался уходить. Я, как всегда, возьму на себя самое сложное и опасное, сказал руководитель проекта. Я на шухире постою. Прохиндей отбежал на приличное расстояние, огляделся и растянулся на заранее приготовленном сене. Скорее раздался его приглушённый храп. Рыли они всегда по ночам, и каждый раз Лисентос водил друзей другой дорогой. Благо, что разветвлённая сеть заранее выкопанных траншей это позволяла Не менее часа он кружил разными путями, пока наконец они не добирались до места раскопок. Он объяснял это необходимыми мерами безопасности. На самом же деле, делалось это для того, чтобы пайщики не догадались, что они давно роют подкоп к складу огромного супермаркета на окраине микрорайона, граничащего с их лесом. Наконец, в одну из ночей лопата Медведеона упёрлась во что-то твёрдое. Он снял шахтёрскую каску с фонариком, выданную лесинтосом каждому участнику проекта в счёт будущего заработка, и устало вытер с лба пот. Кажется, дарылись пацаны. Друзья принялись азартно работать лопатами и вскоре убедились, что медведон оказался прав. Они стояли перед ровной кирпичной кладкой. Король побежал за лесинтосом и после долгих поисков нашёл его спящим на сиене. Ты Возмущённо выдохнул король: "Ты? Мы там не поколадая лап работаем, а ты? Ты же на шухере обещал стоять. А что я по-твоему делаю?" проворчал Лесинтос, стряхивая с себя сено. "Ты просто не знаешь, что на шухере можно не только стоять. На шухере можно лежать. Так для дела даже лучше, ясно?" "Не ясно." Я лежал, приложив шеюхом к земле и слушал, чтобы кто-нибудь не подкрался к нам неожиданно. С раздражением закричал Лесинтос. И вообще, с каких пор я должен перед тобой отчитываться? Я боевой генерал, руководитель поискового отряда и заслуженный лесной ветеран. Да я что, я ничего пробормотал, кроль. Короче, чего припёрся? Докопались до библиотеки? да радостно подтвердил кроль. Все тебя ждут. А чего меня ждать? пробурчал Лесинтос. Иди, передай всем, пусть вылезают. А как же библиотека, спросил король? А что, библиотека, заорал Лесинтос, едва удерживаясь, чтобы не дать умнику пинка. Полтысячелет пролежало в земле, и ещё денёк полежит, ничего с ней не случится. Вскоре возбуждённые пацаны сидели на ярко освещённой луной поляне и ждали, что скажет Лесинтос. Уставшие и перемазанные в земле и глине, все эти они, не менее, светились от счастья. Говори уже наконец, гаркнул Медведон, наважно надувая щёки лесинтоса. Почему нельзя достать библиотеку прямо сейчас? У нас вся ночь впереди. Лесинтос поднял лапу, требуя тишины, и прокашлялся. Надо всё делать по науке, сказал он. Мы не какие-нибудь там чёрные копатели. Мы пацаны серьёзные. А как делают по науке? спросил свиное мясо. По науке сначала нужно хорошо подготовиться к вывозу ценностей, пояснил Лесентос. Необходимо достать тележки, подготовить место для дальнейшего хранения добычи и обстряпать прочие дела. И когда пацаны загалдели, опять поднял лапу. Всё это я беру на себя, продолжил он, хотя те же тележки встанут мне в хорошую сумму. А нам что делать? спросил Медведон. А вам для начала нужно хорошенечко отоспаться, сказал Лесинтос. Он с преувеличенным сочувствием покачал головой. Вижу вы здорово устали. Ещё бы, проворчал бегемотер. Целый месяц каждую ночь как кроты в земле ковырялись. Вот я и говорю: давайте-ка, ребята, по домам. Отоспитесь, примите душ, переоденетесь по-парадному, тогда и приступим. Лесинтос обвёл друзей взглядом и презрительно поморщился. а то грязные вы какие-то. Да, ещё надо не забыть бутылочку шампанского прикупить, пробормотал он и деловито сделал пометку в блокноте. "Одну на всех?" с недоумением спросил Жерафундэль. Лесьентос обвёл друзей теперь взглядом снисходительным. "Эх, вы, темнота. Шампанское мы разобьём о стену". И видя недоумение на физиономиях друзей, также снисходительно пояснил: Видали, как корабли на воду спускают? То-то же. Шампанским любое большое дело положено начинать. Короче, всё. Экстренное собрание пайчиков на этом объявляю законченным. Встречаемся завтра здесь в это же время. Скорее лесентос с уже совсем другими пайчиками работали в поте лица. Объём работ был огромным, и на сей раз одной бригадой дядешки Фреда дело не ограничилось. В срочном порядке была поднята по тревоге вся родня Алесемтоса, включая самые отдалённые леса. Кирпичная стена была взломана, сигнализация отключена, и арава из нескольких сотен рыжих прохиндей всю ночь без устали сновала по прорытому пацанами ходу. Для перевозки товара использовались проволочные тележки самого супермаркета, предназначенные для перевозки покупок до кассы. Шевелись, братва, шевелись, задорно командовал Лисентос. Он стоял на входе вырытого пацанами подземного лабиринта и вёл подробный учёт вывозимого, отмечая количество и вес товаров в специальной бухгалтерской тетради. К утру подземный склад площадью несколько тысяч квадратных метров был полностью очищен от товара. Прохиндей вывезли абсолютно всё. Начиная с продуктов питания и заканчивая туалетной бумагой. Всё вокруг блестело, а пол был словно подметён, на нём не осталось даже завалящей хлебной крошки. Хорошо потрудились, ребята, напоследок, сказал Лесинтос, собрав свою запыхавшуюся армию. У многих от такой бурной работы аж подкашивались лапы. Стену сложить обратно не забыли? Очень хорошо. Сейчас разбегаемся по хатам и чтобы языки у меня держать за зубами. Начнут таскать в шакалицу от всего отказывайтесь, уходите в глухую несознанку. Затем он поманил к себе бригадиров и многозначительно сказал: "Надеюсь, никому ничего не надо напоминать. Мне 50% от сбытого. Деньги переведёте на мой счёт в Цюрих. Я потом проверю". Помощники согласно закивали, и удовлетворённый Лесентос помахал всем лапой. Тогда до встречи. Армия прохиндей тут же бросилась в рассыпную, котя перед собой последние тележки с добычей, а Лесентос побрёл к своему жилищу, чтобы хоть немного поспать. "Руководить это вам не землю копать", бормотал он по дороге. "Умственная работа столько сил отнимает". Перед встречей с пацанами Лесентос побежал к телефону-автомату и набрал знакомый номер. Алло, Шакалиция, прогнусавил он в трубку, положив на микрофон носовой платок. Вы уже в курсе, что неизвестные преступники ночью обчистили склад супермаркета? Ага, знаете? Что вы сказали? А, значит, директор склада слёг в больницу. А, так у него инфаркт с судовылитворением, переспросил он. и пробормотал себе под нос: "Туда этому мерзавцу и дорога. Будет знать, как отказывать бедным. Небольшая федеральная программа помощи малоимущим никто не отменял". Лесемтов всё не мог забыть, как директор когда-то отказал ему в сущем пустяке: паре килограммов чёрной икры и лососины, когда он пришёл в супермаркет одолжить продуктов для скромного ужина. "Нет, нет, госпожа коллекционера". Это я сам с собой разговариваю тут же за Тараторион. А вы, если хотите поймать негодяев, слушайте меня внимательно. Я вам подскажу, где и когда устроить на них засаду. У меня имеется достоверная информация, что этой ночью они посетят склад вторично. Что? Кто говорит? Да какая разница, кто говорит? Внедрённый в банду секретный агент говорит, вот кто. Главное, слушайте, что именно вам говорят. Значит так. Ночью организуйте на складе засаду и будьте начеку. Когда банда будет на подходе, я подам вам звуковой сигнал, стукнув стенку бутылкой шампанского. Всё, не могу больше говорить, иначе меня раскроют. До встречи. Ночью в назначенный час Лесьентос на актовой поляне проводил последний инструктаж. Итак, основная часть работы сделана. Осталось только проломить стену и вывести библиотеку в надёжное место. Так, что ещё? Ага, вот. Заявки на аукцион я уже подал. Какой ещё аукцион, пробасил Медведеон. А ты думаешь, мы станем разбазаривать сокровища родины по дешёвке? снисходительно бросил Лесентос. Эти книги бесценны, они принадлежат народу. Не то ж пусть господа капиталисты выкладывают денежки по полной. Ой, сдерутся за наши лоты на своих крести и сотбез. А мы на эти деньги мёда закупим. Ладно, давай покороче буркнул Медведон. Тебя не остановить, так ты всю ночь речи толкать будешь. Точно закричали все: Лесёнтос, давай уже заканчивай. Прошу заметить, они сами напросились, тихо пробормотал тот неизвестно кому. Спешат, понимаешь? А могли бы провести на свободе несколько лишних минут. Чего чего? переспросил не расслышавший жирафундель. Я говорю, все за мной, сказал Лесентос, последний раз сверившись с часами. Пацаны возбуждённо вскочили и бросились вслед за решительно зашагавшим с поляны Лесентосом. А это ещё зачем? с недоумением спросил медведон, когда остановившийся перед подземным ходом Лесентос принялся раздавать всем чёрные маски с прорезями для глаз. Мало ли, уклончиво сказал тот. Кто знает, какие нас могут ожидать сюрпризы. Может, там вездеокамер на каждом шагу понатыкано. Каких ещё камер с недоумением спросил Бегемотер? Их кто, Иван Грозный что ли, ставил? Мы будем разговоры разговаривать или сокровища добывать? возмущённо заорал Лесентос. И не давая друзьям опомниться, пробурчал: "Тот торопит, то сами же тормозят". Короче, все одели маски и за мной Что-то здесь не так, заволновался осторожный Собчак, рассматривая стену. У меня такое впечатление, словно её сломали, а потом опять сложили. Да кто её мог сломать? С раздражением заорал Лисентос. А ну, всем погасить фонарики быстро! Разве вам не было сказано соблюдать светомаскировку? Ты не очень-то командуй, сказал Медведон. Иначе по шее их хлопочешь. Он растолкал пацанов, пробрался к стене и тоже принялся внимательно её разглядывать. Заволновавшийся Лечентос изобразил возмущение. Это ты мне? С каких пор сержанты стали угрожать генералу? Мы на Дембеле давно, напомнил Жерафундель. Лечентос закусил губу. Умники хреновые, так и не придумав, что возразить, проворчал он. Значит, и решили бунтовать? Ну хорошо, действуете как знаете. Но вы, наверное, забыли, что план имеется только у меня. А там столько ловушек понаставлено. Вот провалится кто-нибудь под землю прямо на колея, тогда посмотрим, что он запоёт. Он сделал вид, что собирается уходить, и пацаны переглянулись. Ладно, неохотно пробурчал медведон. Что нам делать дальше? Ага, значит, бунт закончен, удовлетворенно подытожил Лесинтос. Хорошо. Эй, король, тащи сюда мою сумку. пацаны расступились и кроль протиснулся к стене. Лесинтос извлёк из сумки бутылку шампанского и размахнувшись изо всех сил, грохнул её о стену. Бутылка разлетелась на мелкие осколки и колдоискателей обдала шипящей пеной. Медведон хотел было дать Лесинтосу хорошего подзатыльника, но вспомнил, что так положено начинать большие дела. Он отряхнулся и проворчал: Не тяни, генерал Хренов. Что дальше? Я приказал всем погасить фонарики, напомнил Улисентос. Пацаны переглянулись. Медведон, поколебавшись, первым потушил фонарь, затем тоже проделали остальные. Наступила темнота. И что? опять проворчал Медведон. А вот что! гаркнул Улисентос и, упёршись задними лапами в пол, передними так толкнул Медведона в спину, что тот, пролетев сквозь кое-как сложенную стену, сопровождаемый грохотом падающих кирпичей, с испуганным криком ввалился внутрь какого-то огромного и пустого, судя по гулкому эху, помещения. "Чего стоите, Артур, озявели?" закричал Улесентос. "Быстро все за ним, у нас времени в обрез". И пока пацаны неуверенно на ощупь стали пробираться в образовавшийся в стене проём, Сам со всех лап помчался к выходу из подземного лаза. Некоторое время кладоискатели, натыкаясь друг на друга и падая, молча барахтались в кромешной тьме. Затем Медведон, в очередной раз уткнувшись лбом во что-то твёрдое и заполучив очередную шишку, решился подать голос. «Оно, "А ну включите кто-нибудь фонарь". Алесинтос сказал, что в задницу этого Алесинтоса рявкнул Медведон. "Включите свет, я сказал!" Тот же зажёгся яркий свет. Только это были не фонарики, а мощные электрические лампы. Вокруг стало светлее, чем днём, под ярким солнцем. И насмерть перепугавшиеся пацаны обнаружили, что стоят в центре огромного пустынного зала. Напротив стояла ещё одна, гораздо более многочисленная группа в чёрных масках, вооружённая травматическими винтовками. Оружие шоколиционеров было направлено в сторону остолбеневших пацанов. Возникла пауза. Никто не произносил ни слова, и в абсолютной тишине непристойный звук целый день мучающегося животом свиное мясо прозвучал оглушительно, словно выстрел. В следующий момент у медведона сдали нервы. Вы не скажете, как пройти в библиотеку? неожиданно для себя брякнул он и, не дожидаясь ответа, развернулся и ринулся обратно к спасительному подземному ходу. Пацаны с трем глав бросились за ним. Возникла давка. Все отпихивая друг друга, пытались пролезть в стенный проём, однако у них ничего не получалось. Огонь скомандовал старший шакалер. Раздался дружный залп, и каждый из кладаискателей получил по резиновой пуле в зад. Послышались жалобные крики. Мешая друг другу, пацаны топтались возле кирпичного пролома, а шакалеционеры беспрерывно полили по ним резиновыми зарядами. Наконец, застрявшему в стене бегемотеру удалось протиснуться в тоннель, и дело пошло. Вскоре пацаны с ужасающим топотом мчались по земляному проходу и радовались, что благодаря предусмотрительности Лесентоса сделали его таким широким. "Разбегаемся", прокричал Медведон, выскочивший наружу вторым сразу за бегемотером, который только что поставил мировой рекорд скорости. Братва, запутывайте следы, чтобы шакалиционеры нас не выследили. Ничего, мы в масках, так что нас никто не опознает. А дома притворитесь спящими, потому что они непременно нагрянут с обысками. Всё, рвём когти. Едва пацаны разбежались в разные стороны, из подземного хода появились шакалиционеры. Обнаружив, что преступников и след простыл, старший шакалир усмехнулся и достал из кармана рацию, чтобы вызвать служебный фургон. Когда шакаллицанеры ворвались в берлогу и растолкали спящего на соломенном тюфяке медведона, он с нарочито громким кряхтением поднялся и довольно убедительно изобразил зевок. "Делаешь ёж, начальник?" сипло спросил он, выслушав старшего шакаллера. "Какой ещё супермаркет? Какой ещё подкоп? Знать ничего не знаю, я всю ночь в своей берлоге спал". Шакалицеонеры дружно рассмеялись, и ничего не понимающий Медведон озадаченно наморщил лоб. "Я сказал что-то смешное?" хмуро спросил он. Вместо ответа старший шакалер поманил его к себе. "Пройдёмте, гражданин". "И что?" спросил Медведон, выйдя за ним в коридор. "В зеркало, гражданин, посмотритесь". Медведон повернул голову к висящему на стене зеркалу и опешил. увидев морду в чёрной маске. Шакалли-цанеры опять залились весёлым смехом, а Медведон, сникнув, протянул лапы, на которых тут же защёлкнулись наручники. "Прошу занести в протокол, что я сдался добровольно", во всю глотку орал он, пока его тащили из берлоги. Затем его пинками загнали в фургон с надписью "Вытрезвитель", и Медведон обнаружил там закованных в наручники свиномяса и сапчика. Они сидели на длинной скамье вдоль стены и понуро глядели в пол. А на их мордах красовались черные маски с прорезями для глаз. «Прошу оформить мне явку с повинной!» — еще прокричал медведон сквозь зарешоченное окно, прежде чем фургон резко тронулся с места, и он, не удержавшись на лапах, упал и кулем покатился по полу. Вскоре фургон был до отказа забит деморализованными пацанами — ни один из которых не додумался снять маску. Через месяц отощавшие и побритые налосы пацаны брели по дороге, едва переставляя лапы из шоколалицейского участка. Все дали подписку о невыезде и обязались возместить убытки, причинённые супермаркету. Найти бы эту сволочь, мечтательно пробормотал Осломот, не обращаясь ни к кому конкретно. Я бы ему все лапы по выдергал. Ты про кого? От слабости едва ворочая языком, поинтересовался жирафундель. Про лесентоса, что ли? А в нашем лесу что, есть ещё какая-то сволочь кроме него? Это вы не про меняли, послышался из кустов знакомый голос. Не поверившие своим ушам пацаны остановились подобно вкопанным и повернули головы. Рыжий прохвост стоял довольный, сытый, излучая энергию и жизненный оптимизм. На его хитрой физиономии сияла радостная улыбка. Пацаны переглянулись. — Этого не может быть, — пробормотал Собчак. — Ущипните меня. Не может же этот гад не понимать, что мы сейчас на тряпке его порвем. — За что? — с обидой воскликнул Лесентос. — Если за библиотеку, то я ни в чем не виноват, пацаны. Честное слово, не виноват. Мне просто неправильный план подсунули. Нам совсем в другую сторону надо было копать. Пацаны опять переглянулись, прикидывая, смогут ли они при своих ослабленных месячным голоданием организмах достать прохиндея, если бросятся за ним бежать. Но-но, прикрикнул на друзей, ничуть не испугавшийся Лисентос. Он оглянулся и сделал кому-то приглашающий жест. Яков Самуилович, можно вас? Из-за кустов вышел пузатый человек в костюме, при галстуке и пузатым портфелем в руке. Его голову украшала лысина, а с упитанного лица градом катил пот. "Этот человек предостережёт вас от глупостей", пояснил Лесентос. "Я адвокат", с трудом справляясь с отдышкой, сказал незнакомец. "Моя фамилия Голдман. Я представляю интересы гражданина Лесентоса". Официально заявляю вам, что если вы проявите в отношении моего клиента агрессию, ваши действия в свою очередь подпадут под действие следующих статей. Он раскрыл портфель и извлёк из него толстую книжку и принялся нудным голосом зачитывать какие-то цифры. Некоторое время ошарашенные пацаны слушали, как им перечисляют какие-то статьи и параграфы уголовного кодекса Российской Федерации. Затем почти синхронно сплюнули и побрели дальше, а Лесентост с адвокатом пристроились сзади. Некоторое время они брели под монотонный голос продолжавшего что-то бубнить Якова Самуиловича. Затем у Медведона не выдержали нервы, и он остановился. — Я тебе сейчас уши оборву, адвокат! — обернувшись, гневно заорал он. — Достал уже своими статьями! — "Ещё могут", подтвердил Лесентос, испуганно попятившемуся толстяку, и тот немедленно достал из кармана мобильный телефон. Вскоре сзади послышался шум моторов, и пацанов догнали двое шоколицеонеров на мопедах. "Что, вернуть этих супчиков на нары?" спросили они, козёрнув. Лесентос и адвокат шёпотом посовещались. "Не надо, наконец", сказал Лесентос. "Они пацаны нормальные, просто немного не сдержанные". Просто попрошу вас обеспечить мне и моему клиенту безопасность на некоторое время, добавил адвокат. Пока я буду читать им лекцию. Какую ещё лекцию, опять заорал Медведеон. В задницу все эти ваши лекции. Мы свой срок уже оттянули. Попрошу всех проследовать на поляну, непререкаемо сказал шекалиционер с ефрейторскими погонами. Прослушаете лекцию о профилактике правонарушений и будете свободны. Не забывайте, что дело об ограблении супермаркета ещё не закрыто, что вы всего лишь отпущены под подписку. Пацаны со злостью посмотрели на ухмыляющегося Лисентоса и уныло побрели на актовую поляну. Не менее часа адвокат продолжал что-то нудно бубнить, а шоколационеры строго следили, чтобы никто не спал. Стоило кому-то из пацанов начать клевать носом, К нему тут же подскакивали представители закона и под ехидные смешки Лесентоса совали под этот нос резиновые дубинки. Наконец, пытка закончилась. Шакалиционеры отбыли в освояси, адвокат уехал в свою контору, а Лесентос, боясь нарваться на расправу, улизнул еще раньше. У пацанов было такое отвратительное настроение, что они, не прощаясь, молча разбрелись в разные стороны, проклиная тот день, когда в очередной раз клюнули на приманку рыжего афериста. Медведон и свиномяс поплелись в направлении своих жилищ вместе. Некоторое время они шли молча, не глядя друг на друга. Затем внезапно медведон остановился и посмотрел на свиномяса покрасневшими от злости глазами. Тот невольно попятился. "Ненавижу лекции", проворчал медведон. Они постояли молча, затем двинулись дальше. Через сотню метров Медведон опять остановился и опять принялся сверлить свиное мясо недобрым взглядом. Тот опять попятился и остановился на безопасном расстоянии. "Ненавижу адвокатов", проворчал Медведон, и, постояв, они опять пошли дальше. Ещё через сотню метров Медведон опять остановился. На сей раз свиномяс не стал пятиться. а неожиданно дал другу такого пинка, что медведон едва устоял на лапах. — Ты что, одурел? — заорал он на тут же проворно отбежавшего свиномяса. — Ты зачем меня ударил? — Ненавижу лекции и адвокатов, — прокричал тот издалека. — А я-то тут при чем? — проревел разъяренный медведон. — А что, мне дожидаться, пока ты меня первым пнешь? — пояснил свиномяс. Некоторое время медведон стоял... Прикидывая, сможет ли он догнать своего друга, затем почесал затылок, сплюнул и сутулявшись, побрёл дальше. За ним, держась на почтительном расстоянии, трусил насторожённый, готовый в любой момент рвануть прочь свиномяс. Так и закончилась очередная история про лесных пацанов. История про то, как они библиотеку царя Ивана Грозного искали. Эпилог. Когда вышли все мыслимые и немыслимые сроки, а денег за оказанные Лесинтоса услуги на счета адвокатской конторы господина Голдмана так и не поступило, тот окончательно потерял терпение. Сначала он бомбардировал своего бывшего клиента письмами, но ему никто не отвечал. Тогда он стал время от времени приезжать в лес и стучать в двери Лесинтоса, но ему никто не открывал. Так да адвокат принимался бродить по лесу. Но если рыжевопроны ру не могли выследить даже опытные лесные пацаны, то для кабинетного работника с отдышкой это и вообще являлось задачей невыполнимой. В конце концов, во время очередных своих поисков адвокат случайно нарвался на плохо выспавшегося медведоно, у которого ещё вдобавок с самого утра ныли зубы. И вопрос о требовании с лесентоса денежного вознаграждения за выполненные услуги был закрыт для адвоката раз и навсегда. Припомнив злополучную лекцию, разъяренный медведон не меньше часа гонял Гольдмана по лесу, и домой тот вернулся без галстука и с оторванными пиджачными рукавами, зарекшись еще хотя бы раз связываться с лесной братвой. А та уже потихоньку готовилась к зимней спячке». Наступила осень, а к этому времени у лесных пацанов почему-то всегда начинали вовсю слепаться глаза. Скорее пацаны уснули, чтобы проснуться на следующий год, когда опять станет тепло, чтобы снова имея силами окунуться в очередные дурацкие, но интересные истории.